Глава 9 ТеС Чикаго, штат Иллинойс, 1893 год нашей эры. Утром, на следующий день после того, как я раскрылась о силе Софи в том, что я путешественница, я, борясь с головной болью от похмелья, пробралась мимо телег со страусами и монументальных элементов колеса обозрения и, наконец, попала в Алжирский театр. Когда я вошла, Сол обращался к труппе. А Асиль переводила его слова на арабский. День открытия был уже не за горами, и Сол договорился устроить сегодня днём предварительный показ в местном пресс-клубе. Артистам предстояло станцевать несколько номеров, главным из которых должна была стать принцесса Асинафа в исполнении Асиль. «Что? Сегодня днём?» Яростно набросилась она на Соло. Танцовщицы заулыбались. Столкновения Асиль с Солом неизменно получались Очень увлекательными. К чести сола он виновато пожал плечами. Это было единственное время, какое нам могли выделить. Но будет много журналистов, мы получим массу отзывов в прессе. Так нам не осталось ничего другого, кроме как постараться выжать максимум из имеющегося. Солина, амина и берта, вы идете со мной. Оживленно взялась за дело Асиль. Мы что-нибудь придумаем. «Тесс, к тебе это тоже относится. Все костюмы должны выглядеть идеально». Я прошла следом за ней в гримёрку и яростно принялась за шитьё. Тем временем Асиль вкратце рассказала девушкам, что им предстоит делать. Каждая танцовщица исполнит свой номер, а остальные будут находиться на сцене, и, разумеется, выступление принцессы Асинафы станет кульминацией. «Не забудьте захватить платок, чтобы в какой-то момент сорвать его с лица» напутствовала девушек Асиль. «Белые джентльмены это просто обожают». «Платок?» — сомнением промолвила Салина. «Разве он подходит к моему танцу?» «Уверена, ты что-нибудь придумаешь». Пожав плечами, Салина повернулась ко мне. «У тебя есть платок?» «Я сделаю его тебе прямо сейчас». Я оглянулась на осиль. «Ты хочешь, чтобы платок закрывал только нос и рот или всё лицо?» «Носа и рта будет достаточно». «А на голове у меня ничего не будет?» — скинула руки Салина. «Кто закрывает нос и рот, не покрыв волосы?» «Слушай, я всё понимаю», — закатила глаза Асиль. «Но, поверь мне, зрители сожрут это с потрохами». Сол привёз нас в пресс-клуб на экипаже. Там нас уже ждала Софа, расхаживающая взад и вперёд перед входом. Она буквально кипела. «Меня не впустили, несмотря на то, что у меня есть журналистское удостоверение». «Идём с нами, я тебя проведу», — поманила Софу пальцем Асиль, приглашая следовать за собой. Когда мы подошли к входной двери, швейцар нахмурился. «Это мужской клуб, ей туда нельзя». «Я пресса, сэр, а это пресс-клуб!» Бледные щёки Софы стали пунцовыми, прическа начинала рассыпаться. «Она с нами», — шагнула вперёд Асиль. «Все пришли сюда исключительно ради того, чтобы посмотреть на нас». С этими словами она сбросила с плеч тёмное шерстяное пальто, открывая костюм для данс дювантра. В переводе с французского танец живота, с его буквально прозрачной рубашкой и нитями бус, сверкающими на щедрых изгибах её тела. Что, что так вы, принцесса Асинафа, совершенно верно, и мы идём в клуб на пресс-конференцию? Швейцар разинул рот. Мне захотелось узнать Отчего он так уставился на Асиль? Она была красивая, но не по меркам той эпохи. В своей бронзовой кожей и внушительной талией Асиль никак не соответствовала идеалам Золотого века. Швейцар содрогнулся. От морального негодования пришёл в ужас при мысли обожившей французской открытке. Как бы там ни было, Асиль заставила беднягу заглянуть дальше иллюзии, порождённые его вожделением она буквально излучала властность. Несмотря на все свидетельства обратного, Асиль принимала как должное то, что мужчины беспрекословно выполняют сказанное ею. И это сработало. Столкнувшись с непоколебимой уверенностью Асиль, швейцар отступил. «О, сэр, огромное спасибо!» Асиль сделала реверанс, придавший ей ещё больше царственного величия. «Я очень надеюсь, что вы заглянете к нам в Мидуэй. Софа проскочила вместе с нами. Скандал по поводу её полномочий был начисто забыт. Место для выступления оказалось далеко не идеальным. Кое-кто из журналистов помоложе расчистил место вдоль одной стены в курилке, расставив кресла и массивные столы в грубом подражании интерьеру кабаре. Гримёрки нам не выделили, поэтому танцовщицы собирались у дивана в углу, чтобы снять верхнюю одежду и закрыть лица платками. У всех поверх длинных юбок были пояса, расшитые бусами и кисточками, затянутые под бугорками мышц живота. Коротенькие курточки, по сути дела, представляли собой лифчики, которые я как могла украсила золотым шитьем и монетками. Хотя общий эффект несколько уменьшали целомудренные кофточки, прикрывавшие шеи и плечи по локоть, в целом наряды были достаточно откровенные, чтобы попасть на первые полосы газет. Именно ради этого мы сюда пришли». Сол произнёс краткое вступление, объяснив собравшимся, что он, как директор Мидуэ, без ложной скромности уверен в том, что танцовщицы Алжирского театра покажут такое выразительное и потрясающее представление, какого ещё не видел никто. Он сказал, что эти танцы, родившиеся у берберов Магриба, откроют американцам очарование культур других народов. Сол говорила, Софа стенографировала его слова, одобрительно кивнув, когда он представил каждую танцовщицу по имени. Она устроилась рядом с пожилым мужчиной с огромными хомячьими щеками, то и дело поглядывавшим на неё так, словно она была редиской, которая неожиданно ожила, ко всеобщему раздражению. Напоследок, ещё раз поправив юбки амине я отступила дальше в угол, откуда могла наблюдать за реакцией присутствующих на представление. Первой выступала Берта. Она изящно прошла в середину помещения, буквально ступая на цыпочках в совершенно неподходящих тапочках в западном стиле. Порхая словно бабочка, размахивая платками, она изобразила женщину, которая одевается и прихорашивается, готовясь принять своего возлюбленного. Затем настал черёд Амины и Салины, исполнивших сокращённый вариант танца живота, в завершении которого они с комичным энтузиазмом сорвали с лиц платки. В традиционном танце этого момента нет, однако Асиль оказалась совершенно права. Когда женщины открыли свои круглые щёки и накрашенные губы, кое-кто из мужчин ахнул вслух, после чего все дружно принялись стращить в блокнотах. Тем временем Асиль что-то возбуждённо шептала Сулу, указывая на запылённый рояль в углу. Я сразу же поняла, к чему она клонит. Требовалась музыка. «Отчаянно!» «Выступление, которого вы особенно ждёте, принцесса Асинафа. Номер будет сопровождаться музыкой». В голосе сола прозвучала неуверенность, однако журналисты тотчас же раздвинули стулья, освобождая ему проход к инструменту. Асиль подала руками знак, сол посидел задумчиво, затем стал исполнять простенькую мелодию. «Я сошла с ума», или он действительно исполнял песню рэперши Кеши. Качая головой в такт мелодии, я попыталась вспомнить слова «разденься», однако они смешались у меня в голове со словами непристойной песенки, которую мы распевали в детстве. «Дверь запретена на за засов, ходят тётки без трусов». Я не могла поверить собственным ушам. Неужели Сол Блум сочинил песню, которая переживёт поколение, и станет синонимом стриптизы и подражания восточным напевам. Я задумалась. Скорее всего, он исполнял вариацию на тему, написанную каким-то неизвестным тапёром. И тем не менее, Сол переносил её в новый контекст. И я присутствовала при рождении мема. Это было как раз то, что можно опубликовать в журнале «Естествознание». Однако, как только осиль вышла в середину комнаты, все мои мысли о научном признании бесследно улетучились. Она постояла совершенно неподвижно, опустив голову, затем медленно подняла руки, ударяя надетыми на пальцы кастаньетами. Когда Осили подняла своё открытое лицо, у принцессы Асинафы никакого платка не было, её плечи начали двигаться в такт музыки. Она вздрагивала и замирала, вздрагивала и замирала, Блестящие кисточки на её юбке мелькали, словно рыбки в залитой солнцем в воде. Перестав писать, Софа смотрела на подругу с нескрываемым восхищением, приоткрыв рот. Такое же выражение было на лицах у многих мужчин. Ну а когда Асиль начала делать волнообразные движения бёдрами, позвякивая жерельями, она полностью завладела аудиторией. Её тело пульсировало подобно артерии. Асиль практически не передвигала ногами, в то же время воплощая своим телом такое гибкое и неистовое движение, какого не смогла бы добиться своими фуэте-балерина. Вместе с крещендо-музыки нарастала амплитуда волн её мышц, превращающих талию в непрерывно дрожащие слои ткани. В этом было что-то сексуальное, но не в том шаловливом, пикантно-ироничном стиле, Какое эти мужчины могли видеть в низкопробном стриптизе? Сейчас перед ними было тело, которое оказало бы им сопротивление, если бы они дерзнули к нему приблизиться, а силь раскачивалась и изгибалась, демонстрируя свою силу. Вдруг в дальней части комнаты раздался громкий стук, за которым последовали звуки борьбы. Три человека вскочили, опрокинув стулья, остальные пытались их удержать. Когда Асиль сделала заключительный удар кастаньетами, один из смытьянов забрался, наконец, на стол и начал возбуждённо кричать «Это зло! Сатанинская грязь! На самом деле эти четыре шлюхи — настоящие дикие звери! Прогоните их назад в варварскую страну, породившую их!» Затем рядом с ним на стол запрыгнул его приятель, и у меня едва не разорвалось сердце. Это был тот козёл с концерта Черной бразины. Последователь Камстока, но теперь уже постаревший, с тронутой сединой окладистой бородой, скрывающей лицо. «Вы, честные, порядочные люди, разве вы хотите, чтобы эта гнусная низость отравляла умы и тела невинных, решивших заглянуть в Мидуэй?» Журналисты встретили слова комстокеров недовольными криками и попытались стащить их с насеста. Однако те не унимались. «Мы положим этому конец! Помяните наши слова!» Третий смытьян, парень с зализанными чёрными волосами, принялся размахивать над головой верёвкой завязанной на конце петлёй. «Неужели вы позволите какому-то жиду и его четырём чёрным стервам завести вас в ад?» Прежде чем его успели остановить, он подбежал к Салине и выплеснул на неё банку машинного масла. Салина закричала. Вонючая чёрная жидкость стекла по её лицу и испачкала рубаху. Появившийся рядом Сол укутал Салину в свой пиджак, а я, схватив обрезки ткани, поспешила вытереть ей лицо. В комнате воцарился полный хаос. Крики «Успокойтесь!» смешивались с новыми злобными воплями последователей Комстока, которых теперь силой тащили к двери. Я отвела Салину в угол и помогла ей сменить рубашку, и тут над гулом баритонов разнеслось сопрано Софы, которое невозможно было спутать ни с чем. «Вами овладел дьявол!» — воскликнула она. «В ваших гнилых душах не осталось ничего хорошего!» Журналисты вытолкали камстокеров на улицу. Рядом со мной появилась Асиль, совершенно спокойная. Она что-то сказала в полголоса Салине, и на лице плачущей девушки появилась дрожащая улыбка. Затем Асиль повернулась ко мне, яростно поджав губы. Она резко схватила меня за плечо и привлекла к себе так, чтобы я услышала её возбуждённый шёпот. «Вот об этом ты говорила вчера. Я в деле. Мы остановим этих мерзавцев». Прежде чем я смогла что-либо ответить, Сол вышел на середину комнаты и замахал руками, призывая всех замолчать. «Чикаго — великий город, город промышленности и прогресса. Нам не нужны живущие вчерашним днём моралисты, которые будут нас учить, что хорошо, а что плохо». У нас есть свои собственные глаза, и мы сами можем судить, что к чему. Надеюсь, господа, наше представление кое-чему вас научило». Он подмигнул. И, возможно, вы успели получить немного удовольствия до того, как начался этот гвалт. Помните, Алжирский театр находится прямо рядом с улицей Каира за большим колесом обозрения. Вы сможете насладиться другими номерами, созданными на основе древних традиций, всего за 50 центов. Представления начинаются 1 мая». С этими словами он выпроводил нас на улицу к ждущему у входа экипажу. «До сих пор я ещё ни разу не видела Соло расстроенным и посему не могла сказать с полной уверенностью, что сейчас наблюдаю именно это». По дороге обратно в Мидуэй он продолжал весело болтать ни о чём, похвалил девушек за выступление и выдал всем нам по доллару за лишние хлопоты. И всё-таки мне показалось, что пару раз Сол недовольно поморщился. Когда мы вышли из экипажа, Сол приказал кучеру отвести его в любимый клуб, заявив, что ему хочется выпить. А Силя задумчиво проводила его взглядом. «Знаешь, он получает столько же, сколько получает президент, но его всё равно называют жидом, а не мистером Блумом. И я ему сочувствую». «Точно». Я вспомнила, как отец прочитал пасхальную Агаду на праздник Песах, позволив мне впервые задать четыре вопроса. Сборник молитв и благословений, связанных с темой исхода евреев из Египта и ритуалом праздника Песах. На ритуальной трапезе по случаю начала Песаха дети должны задать четыре вопроса, выразив недоумение по поводу уникальности пасхальной ночи. Ответом на них становится рассказ об исходе из Египта. Я споткнулась на незнакомом слове «возлежащие», и дедушка мягко меня поправил. Родившаяся в либеральные 1970-е, я не могла себе представить, сколько антисемитской мерзости им пришлось вытерпеть за свою жизнь. Разумеется, в моей тоже было то, чего они бы не поняли.